Глава десятая. Лард белого клана встретил их прямо на выходе из портала. Он был высок, как и все драконы, широкоплечь и очень красив, какой-то суровой северной красотой. Черты лица были немного грубы, но гармоничны. Губы тонкие, но четко очерченные, а глаза напоминали синие воды, покрытые льдом. Ирина и сама не знала, откуда взялось это странное сравнение. Но дракон определённо ей понравился. Было в нём что-то, располагающее к себе. «Я рад, наконец, встретиться с вами, Ларта Ирина», провозгласил мужчина, сердечно улыбнувшись. «Прошу простить меня за то, что не смог прибыть к вам на торжество. К сожалению, неотложные дела клана задержали меня. Тогда вы просто обязаны посетить нас в ближайшее время, чтобы загладить свою вину». Ирина мило улыбнулась, стараясь скрыть нервозность. С удовольствием воспользуюсь этой возможностью, чтобы хоть немного отдохнуть. Ларциар заинтересованно посмотрел на закутанную в плащ фигуру. Кто же еще прибыл с вами? Индар положил руки на плечи заинтересовавшей дракона девушки, от чего та заметно вздрогнула, и сказал: «Позволь представить тебе Варвару, подругу моей искры». Ирина подумала, что Варя замешкается, но та решительно сняла капюшон с головы и посмотрела на ларта белого клана. «Приятно», — начал тот и потрясенно замер, впившись взглядом в такое знакомое лицо. «Кто быть не может? Как?» — спросил мужчина, таки не сумев отвести глаз от девушки. «Мы нашли ее в том же мире, откуда родом моя искра», — пояснил Индар снежностью, посмотрев на супругу. Простите, но лорд нахмурился. Я, конечно, благодарен вам, но если эта девушка просто похожа, да и не чувствую я в ней дракона. Увари еще сильнее побледнела и потерянно посмотрела на подругу. Вы узнаете это? спросила Ирина, достать из кармана амулет. Да, это амулет Лидай. «Единственное, что осталось от ее дочери», — подтвердил дракон. Ирина поднесла кристалл к подруге, и тот, ожидаемо, засветился, доказывая правдивость притязаний. Шумный выдох подсказал гостям, что Ларт все это время напряженно ждал. «И все же, почему я не чувствую твоего дракона?» Поинтересовался он, обратившись к Варе, а его ноздри слегка затрепетали, словно мужчина принюхивался. «У меня его никогда не было», — хрипло ответила Варя. Ирина ободряюще сжала ее руку и пояснила. «В нашем мире практически нет магии». Дальше объяснять не понадобилось. Ларциар и так все понял. «О, дитя, мне так жаль!» Он прикрыл глаза, чтобы скрыть плескавшуюся в них боль и сочувствие. «И все равно то, что ты жива, самое настоящее чудо для нас!» о котором нужно сообщить из Селедая. Напомнил Индар и подошел к супруге. Она и так слишком долго ждала. «Ты абсолютно прав», — воскликнул Ларт Сиар. «А еще мне, наконец, не мешало бы проявить гостеприимство и проводить вас в гостиную. Там мы и встретим Ледаю с сопровождающими». Пока они шли до гостиной, девушки обратили внимание, что интерьер дома выполнен в белых, синих и серебристых тонах. По крайней мере, коридор и гостиная были именно такими. Вспомнив их с Индаром дом, в котором преобладали красные и бордовые тона, Ирина решила, что это какое-то негласное правило для жилищ Лартов, обязывающее тех придерживаться определенных расцветок. Все время, пока они ждали, Ларт Белых Драконов развлекал их легкой беседой, при этом ненавязчиво выспрашивая у Вари, как она жила все это время. Девушка охотно отвечала, скрывать ей было нечего, и только иногда смотрела на подругу, словно безмолвная ища у нее поддержку. Было заметно, как она нервничала и немного испуганно поглядывала в сторону двери, когда за той раздавался шум. Ирина сочувствовала подруге, но понимала, что помочь ничем не сможет. Пока та не встретится с матерью и не убедится, что нужна ей, никакие доводы не подействуют на нее. Поэтому юная Ларта даже обрадовалась, когда слуга доложил о прибытии долгожданных гостей. И тут же всех присутствующих ждало немалое потрясение, когда в гостиную ввели истулидаю. Она выглядела бледной и немного изможденной. А на руках... «Почему она в кандалах?» Возмутился Лартиар и стремительно подошел к женщине. Варя ловко спряталась за спину Индара. Поэтому никто пока не видел ее лица. Зато ей было легко следить за всеми присутствующими. «Тетушка доставила нам слишком много беспокойства в последнее время», пояснил один из пришедших мужчин. «Поэтому вы посадили ее на цепь, как ворос», рыкнул Лартиар и, легко сняв кандалы, принялся осторожно растирать руки Исты ледаи. «Несколько дней назад она напала на мою искру», зло пояснил племянник женщины. Нам пришлось принять некоторые меры. «Почему ты сделала это?» Требовательно спросил Лард Сиар. «Я жду правдивого ответа Лидая. Она хотела остричь мне волосы. Голос женщины звучал тихо и немного простуженно. Я не разделила ее энтузиазма и не захотела следовать одной из традиций человеческой моды. Казалось, в комнате мгновенно похолодало, а воздух наполнился морозной свежестью. Под ледяным взглядом Ларта мужчины вжали головы в плечи и опустили взгляды в пол. Ни один из них не посмел сказать хоть что-то в свое оправдание. Да и можно ли было после того, как они осознали свою вину? «Я вижу, вы пригласили в гости Ларта Индара с супругой». И Сталедая, стараясь не выказывать интерес, осмотрела их. «И кто-то еще?» В глазах драконицы на мгновение вспыхнула безумная надежда пополам со смятением. «Кто еще прибыл с вами?» Ирина заглянула Индару за спину и кивнула, приглашая подругу выйти. Но та испуганно замотала головой в ответ и зажмурила глаза. Понимая, что Варя еще долго может так прятаться, юная Ларта решительно ухватила ее за руку и вытянула из-за спины супруга. «Ну же, открой глаза!» — зашептала она, искоса посматривая на присутствующих. «Варька, не будь такой трусихой!» «Нашли!» — тем временем воскликнула истолидая. «Вы нашли ее!» И прежде чем хоть кто-то успел остановить ее, драконица заключила свою дочь в объятия и громко разрыдалась. Тут же гостиную наполнили взволнованные голоса. «Кто-то требовал объяснить происходящее!» Кто-то восхвалял Демиургов за чудо, мгновенно приняв на веру, что та, кого давно считали мёртвой, оказалась жива и вернулась к нему. И пока вокруг стоял этот гвалт, Ирина спрятала лицо на груди у супруга, чтобы скрыть предательские слёзы, выступившие на глазах. Это просто не может быть!» — громко воскликнул племянник Истеледаи и попытался оттащить её от девушки. «Ваша дочь, да ворас! рявкнул Лард от чего Ирина чуть не присела от страха. «Немедленно прекрати! Это действительно Ниара твоя кузина!» «Ниара?» — впервые за долгое время заговорила Варя. «Так мы с Антаром твоим отцом назвали тебя!» — пояснила Исталедая, нежно погладив дочь по щеке. «А как звали тебя там, в другом мире?» «Варя, Варвара!» На мгновение задумавшись, девушка решительно добавила. И Варварой я была значительно дольше, чем Ниарой. «Я понимаю и не стану неволить тебя», — Драконица прикоснулась губами к белокурым волосам дочери. «И все же мне самому хотелось бы убедиться», — вновь напомнила себе Ворас. Варя переглянулась с Ириной, слегка наморщила нос и достала амулет, который до этого положила в карман плаща. «Я не знаю почему, но он светится рядом со мной». — сказала она с любопытством, рассматривая сияющий кристалл. «Антар сделал его незадолго до твоего дня рождения», — сказала Исталедая. «Он должен был помочь нам найти тебя, если с тобой вдруг что-то случилось бы». «Помог!» Варя неуверенно улыбнулась красивой женщине, так и не сумев поверить, что она ее мама. «Конечно, помог!» — воскликнула драконица и обернулась к Ирине. Без вас ничего бы не получилось, и я до конца жизни буду благодарна за помощь, которую вы оказали мне. Теперь можно будет снять заклятие с моего супруга». «Ты уверена?» — осторожно спросил Лард Сиар, подойдя к ним. «Да, та сумасшедшая сказала, что заклятие спадет только тогда, когда наша семья будет полной. А это было невозможно без Варвары». «Просто Варя», — попросила девушка, смущенно улыбнувшись. Так будет правильнее. После того, как все немного успокоились, Истоледая попросила Индара и Ирину присутствовать при том моменте, когда ее супруг избавится от проклятия. Они понимали, что им оказана большая честь, ведь это очень личное, поэтому с удовольствием согласились. Вот только совсем не рассчитывали, что им придется наблюдать за жестоким разочарованием, постигшим Истоледаю. Когда они оказались в доме, где жила драконица, их встретили радушно, но немного настороженно. А когда домочадцы Исты Ледаи увидели Варю, то и вовсе впали в ступор. Это-то и помогло беспрепятственно пройти в подвал. В одном из помещений, окружённом мощными охранными заклинаниями, на алтаре возлежало тело Иста Антара. Лишь неестественно серая кожа выдавала действие какого-то страшного заклятия. В остальном же казалось, что маг просто спит и вот-вот проснется. Настолько умиротворенным он выглядел. «И что теперь?» — спросила Ирина, когда все замерли, просто глядя на спящего мужчину. «Не знаю», — растерянно ответила драконница. «Я почему-то всегда считала, что стоит нам с дочерью появиться около него, как заклятие тут же спадет. А может, Варя прикусила губу, но потом решила продолжить?» «Заклинание какое-нибудь проговорить или еще что-нибудь сделать?» «Из чего состоит заклятие?» Решил вмешаться Индар, подойдя ближе к алтарю. «Оно напоминает кружевное плетение», — пояснила Иста Ледая. «Эти нити прочно оплели тело моего супруга. Более того, я не могу найти, где они начинаются, настолько хорошо петли подогнаны друг к другу». «А они хоть как-нибудь реагируют на внешнее вмешательство?» Индар обошел алтарь по кругу, внимательно рассматривая магическое плетение. «Только на присутствии Ледаи», — ответил Лард Сиар. «Оно словно тянется к ней, к другим же представителям клана, остается полностью равнодушным». «Странно, но я не вижу никакой реакции», — удивился Индар, а Ирине нестерпимо захотелось посмотреть на заклятие. Но, не обладая магическими способностями, она была лишена этой возможности. И ей приходилось только страдать от любопытства. «Потому что я не прикасаюсь к Антару». Драконица протянула руку и осторожно погладила волосы спящего супруга. «Видите, нити зашевелились». «Впервые такое вижу». Лард красного клана нахмурился, глядя на руку ледяной драконицы. Затем перевел взгляд на Варвару неотрывно смотревшую на лицо отца. А если Варваре дотронуться до Антара? Закончил за него Лартиар. Мне тоже пришла в голову эта мысль. По условиям заклятия семья должна быть в сборе. Варю не нужно было уговаривать. Она и так хотела это сделать. Просто не решалась, опасаясь навредить. Для нее не было ничего хуже, чем потерять одного из родителей, которого она, по сути, еще и не обрела. Протянув руки, она осторожно прикоснулась к плотной ткани рукава короткой куртки, надетой на мага. «Ничего не происходит», — разочарованно сказал один из драконов, также следивший за заклятием. Варя тут же отдернула руки и испуганно посмотрела на собравшихся. В голове мелькнула мысль, что все это было только обманами, ей не могло так повести. Эти удивительные существа — не ее семья и... «Может, стоит прикоснуться к самой руке, а не к его одежде?» — предположила Ирина, успокаивающе погладив подругу по плечу. «Смотри, истолидая прикасается к волосам, а если она переместит руку?» Драконница тут же прижала ладонь к груди супруга. «Не реагирует», — сообщил Лард Сиар, а в его голосе отчетливо послышалось облегчение. «Давай попробуем еще раз» предложила Истолидая с нежностью, посмотрев на дочь. И как только их руки коснулись спящего мага, даже Ирина, лишённая магии, увидела, как над телом заколыхался воздух. Радостные возгласы подтвердили её догадку. Всё получилось, заклятие разрушено. Но прошла минута, затем ещё одна, и ещё, а ничего не менялось. Отец варит все так же продолжал спать заколдованным сном и совсем не спешил просыпаться. «Не получилось?» — испуганно спросила девушка и стремительно отступила. «Это я виновата!» «Ну, почему же не получилось?» Индар нагнулся над телом мага, стараясь что-то рассмотреть. «Присмотритесь, плетение начало разрушаться. Просто слишком медленно. Боюсь на то, чтобы снять заклятие, понадобится несколько месяцев». «Но он проснется?» — уточнила Варя немного успокоенная словами дракона. «Обязательно!» — заверил ее Индар. «Видимо, этот сюрприз та магия оставила напоследок». «Не страшно!» — Исталедая подошла к дочери и вновь обняла ее. «Что такое несколько месяцев против шестнадцати лет ожидания? За это время мы успеем познакомиться и лучше узнать друг друга!» а заодно я расскажу тебе о нашем мире и других мирах венца». Все тут же согласились со словами драконницы, и только Ирина заметила в глубине ее глаз тоску. «Для Исты Ледаи не так уж и легко», — далась эта безмятежная улыбка. В тот день Ирина и Индар вернулись домой уже глубокой ночью, при этом клятвенно пообещав Варе, как можно чаще навещать ее. Девушку можно было понять. Слишком много всего навалилось вдруг. Это у Ирины не было выбора, и приходилось совсем справляться одной, без близких людей. И она прекрасно помнила, как ей было страшно. Так почему бы не облегчить подруге жизнь? И несколько месяцев она, верная своему решению, каждую неделю навещала Варю. Хорошо, хоть Индар был совсем не против этих путешествий. Обычно он доставлял свою искру в дом подруги, а сам уходил к Лартусиару. Как он сказал, раз уж так получилось, то почему бы не воспользоваться возможностью и не наладить торговые отношения с кланом белых? Оказалось, что клан подруги жил довольно обособленно, редко выбираясь за границы своей долины и еще реже приглашая кого-нибудь к себе в гости. Поэтому Индари не желал упускать такую удобную возможность. Тем более Лард Белых был признателен ему и его супруге за возвращение одной из своих. Когда Ирина впервые услышала об этом, то хотела заверить, что они вернули Варю не ради наград и почестей, но вовремя перехватила предостерегающий взгляд супруга, а позже поняла, как много ей еще предстоит усвоить в хитросплетениях отношений драконьих кланов. Однажды она даже пожаловалась Ориану, с которым они сильно сдружились. И пусть Индар все равно недолюбливал эльфа, но не препятствовал их общению. Правда, и упрекнуть нового друга Ирины было не в чем. Он всегда вел себя предельно вежливо и никогда не переступал границы дозволенного. Вот и теперь, прогуливаясь по саду и выслушивая сетования Ирины на свою непонятливость, он лишь по-доброму улыбался. «Ты слишком строга к себе» сказал Ориен, когда юная Ларта досадливо поморщилась. «Оказавшись в незнакомом тебе мире, смогла так хорошо разобраться в окружающих реалиях». «Вот уж действительно», — фыркнула девушка. «Не спорь со мной», — наигранно строго приказал эльф. «У тебя просто мало опыта, но это дело наживное. Тем более все твои промашки незначительны». «Но они были, вернее, постоянно бывают». Как бы я ни старалась вникнуть в происходящее? Это так трудно, особенно когда ты не с рождения впитываешь нужные тебе знания. Тебя это так гложет? Конечно же. А самое обидное, что Индар тоже заметил, как мне тяжело, и старается поддержать. А что, не нужно было? Орион удивленно посмотрел на юную Ларту. Это ведь обязанность супруга — делать все, чтобы его возлюбленная была счастлива а драконы очень ответственно подходят к этой обязанности. Просто мне бы хотелось, чтобы он гордился мной, а не сочувствовал. Ирина печально вздохнула и наклонилась, чтобы провести кончиками пальцев по пышным лепесткам цветка. «Нам всем хочется быть для любимых самыми лучшими. Не переживай, все у тебя наладится». «Хорошо, что у меня есть такой друг, как ты». Ирина светло улыбнулась эльфу. «Только не говори об этом Ларту Индару». Ориан рассмеялся, увидев, что Ирина смутилась. «Я не обижаюсь. Давно уже привык к собственническим замашкам драконов. Долгое время Найр ревновал мою сестру ко мне, пока не привык. Хотя это даже было довольно забавно». «Индар тоже привыкнет», — заверила Ирина. «Ты очень хороший». «Ну, раз я такой замечательный, тогда послушай моего совета». «Устрой себе маленький праздник. Отправься отдохнуть, да хоть на водопад. Забудь о заботах, переживаниях и даже о супруге». «Это как?» — девушка опешила от такого предложения. «Если еще отвлечься от переживаний было бы здорово, то забывать Индара она точно была не намерена». «Ты меня не совсем верно поняла». Эльф извиняюще улыбнулся и пояснил. Я предлагаю тебе на денек отправиться отдохнуть в женской компании. Посидеть, поболтать, перемыть нам мужчинам кости, в конце концов. Отвлекись хоть ненадолго от того, что ты ларта красного клана. Тебе это действительно нужно. А потом вернешься и с новыми силами примешься покорять нас всех своей добротой». Рассмеявшись, Ирина шутливо погрозила Ориану пальцем. Эльф тут же изобразил раскаяние, и только хитро поблескивавшие глаза выдавали его с головой. Девушка в очередной раз поблагодарила судьбу за такого друга. «Знаешь, ты прав. Я, наверное, так и сделаю». Решила она и посмотрела в сторону дома. «Мне действительно стоит развеяться. А уж вари и подавно. Все, решено. Устроим незапланированный девичник». Правда, она опасалась, что Индар может воспротивиться. Он не любил отпускать ее куда-либо одну. Но в этот раз супруг пошел навстречу, согласившись, что Ирине действительно стоит развеяться. Варя и вовсе встретила предложение побыть вдвоем с радостным воодушевлением. Постоянный присмотр со стороны соклановцев успел знатно ей надоесть. Поэтому, когда их спустя три дня доставили к водопаду, девушка даже вздохнула с облегчением. Это какой-то кошмар. Пожаловалась Варя, пока Кори и еще одна служанка из дома Исты -э вытаскивали еду из корзин. Я даже не знаю, что меня больше злит. Постоянный контроль, словно я могу исчезнуть. Или жалость в глазах некоторых драконов. Это из-за отсутствия у тебя второй ипостаси? Осторожно поинтересовалась Ирина. Да, именно из-за этого. Они считают меня ущербной, пусть и не говорят это во вслух. А Исталидая? Мама? Она замечательная. И пусть по ней видно, что, будь ее воля, меня бы заперли в комнате и не выпускали, но она все понимает. Сама ведь долгие годы была ограничена в свободе. Да и я не совсем дура, чтобы волновать ее. Просто... Это очень тяжело — привыкнуть к ней, к отцу, сраженному заклятием, к новому миру и магии, осознать, что в тебе течет кровь драконов, пусть сама и лишена второй ипостаси. Зато ты сможешь почувствовать свою искру, — постаралась обнадежить подругу Ирина. «Думаешь?» — с сомнением спросила Варя. «Мама тоже в этом уверена, а я почему-то сомневаюсь». «Ну и зря!» — Кори не выдержала и вмешалась в беседу. «Вы уж меня простите, но, по моему мнению, исти Варваре совершенно не незачем волноваться». «Почему?» Варя совсем не обиделась, а даже наоборот, очень заинтересованно посмотрела на Вейру. «Потому что вы драконица, как бы там ни было», пояснила служанка. «А драконы всегда могут почувствовать свою искру». «Я уверена, что Кори права», поддержала Вейру Ирина если вспомнить, что ты и вела себя всегда как самый настоящий дракон. «Это как?» — опешила Варя. «Лезла туда, куда тебе не просили, стараясь удовлетворить свое неуемное любопытство». Юная Ларта расхохоталась, когда подруга смущенно почесала нос, признавая ее правоту. «Мне вот только интересно, почему рядом со мной ты всегда успокаивалась?» «Я тоже об этом часто думала и пришла к выводу, а мама со мной согласилась, что это все из-за твоего Индара», пояснила Варя и уселась на расстеленный на земле плед. «А он тут при чем?» – удивилась Ирина, почувствовав укол ревности. «Ты ведь сама мне рассказывала, что каждую ночь общалась с ним. Видимо, я чувствовала рядом с тобой присутствие дракона». И пусть ничего не знала о себе, но успокаивалась, ощущая близость представителя моей расы. «Да и ты сама, Искра!» Думаю, это тоже положительно влияло на меня. Мысленно обругав себя за глупость, Ирина порывисто обняла подругу. «Как же хорошо, что даже в новом мире мы вместе!» Искренне сказала она. Варя тут же шмыгнула носом, обняв ее в ответ. Несколько месяцев с того времени, как Ирина исчезла, стали для девушки тяжелым испытанием. Ее даже несколько раз посещали мысли о самоубийстве, ведь жизнь казалась пустой и ненужной. Но в этом она никогда не сознается, не желая огорчать дорогого ей человека. «Так, у нас сейчас все остынет», — строго сказала Коре, разрушая очарование момента. «Повар обидится, если вы ничего не съедите». Подруги рассмеялись и клятвенно пообещали съесть все, что было в корзинах.